Во всём мире не существовало никого, кроме Нивой Лоладж в прошлом, настоящем и будущем. Не следует также думать, что мистер Фейнлейтер принадлежал к числу мужчин, жаждавших аморных приключений в реальной жизни. Он мог только мечтать о них, потому что ревнивая жена держал его на коротком поводке. Он не воспринимал Лоладж как любовницу. Она дарила ему все то, что он хотел получать от Минни, но, увы, ведь хотелось-то мистеру Файндлейтеру сущих пустяков, взаимопонимания, дружеского общения, признания его достоинств, любви, добрых слов, счастья, покоя. А раз Лаладж было свойственным все то, чего не хватало Минни, ей досталось и прекрасное тело, которого она совершенно не стыдилась. И о его теле не делала пренебрежительных замечаний. Вот они и лежали, бок о бок, одни в целом мире на белоснежном песочке, у ласкового океана, и болтали, как загадычные друзья. Лаладж говорила на английском с таким очаровательным акцентом. По мнению мистера Файнлейтера, ее отцом был ирландец, выбравшись на остров с потерпевшего крушения корабля. Что хотелось просто лежать и слушать её голосок, как он слышал бы божественную музыку. Иногда уже по возвращении в реальную жизнь мистер Фандлей трука за что нежный голос Лолач это лучшее, что у него есть. Второе её видение также было завершённым и самодостаточным. Если бы такое могло случиться на самом деле, Мистеру Файндлейнтеру не пришлось бы первым же рейсом отправляться в южные моря в надежде встретить настоящую лаладжу. Если бы такое произошло, мистер Файндлейнтер и без того был бы безмерно счастлив. Завтракать по воскресеньям в постели только потому, что ему хотелось завтракать по воскресеньям в постели. Решать кроссворд или раскладывать пасьянс по вечерам, не слыша реплик, опять от вечной пасьянс или там вечный кроссворд, читать то, что хотелось. Любил мистер фан Лейтер приключенческие романы и не считал, что читают их только дети. Сидеть и грезить на его ради удовольствия, а не для того, чтобы отвлечься от криков жены, закатывающему очередной скандал. Болтать на вечеринке с симпатичной женщиной и не ждать, что на обратном пути ей перемовят все косточки, а ему напомнят о его седине, лысине, глухоте и боли в суставах. По причине наличия коих симпатичная женщина стала бы общаться с ним разве что из жалости. Мистер фан Лейтер был способен без конца перечислять те блага, которые могли бы принести ему восхитительные слова, Доктор Мэнли, я был не в силах ничего сделать. Вот тут большинство читателей сказало бы, что для воплощения первой грезы мистера Фан Лейтера потребовалось бы чудо. Тогда к осуществлению второй дело житейское. Жена случалась, умирала раньше мужа. Но мистер Фан Лейтер придерживался противоположного мнения. Он мог бы поверить в исполнение первой мечты, но не второй. Жизненный опыт мистера Фондлейтера подсказывал ему, что вторая так останется мечтой, если уж кому-то суждено умереть, так только не менее. И внезапно в голове мистера Фондлейтера стало возникать третье видение. Зачатано было, хотя в тот момент мистер Фондлейтер об этом и не подозревал, в туалете клуба консерваторов экс-минстра. А родилось в жаркий летний день, когда он спустился с холма на залитую солнцем дорогу и увидел пустой бьюик. Глава вторая. На ленч мистер фон Лейтер всегда приходил в клуб. Уважаемые служащие экс-минстерского отделения банка, среднего росточка, с чисто выбритым меланхоличным лицом. С первого рабочего дня он носил очки в тяжелой роговой оправе, которые не столько улучшали его зрение, сколько придавали ему солидности, и из одежды отдавал предпочтение короткому черному пиджаку, серым фланевым брюкам и котелку. Этот демократичный наряд облегчал ему путь к сердцам как городских, так и сельских клиентов.